Глава 19 Живущая в нитях. Иногда мы просто не понимаем масштаба происходящего, всего, что совершается вокруг нас, всего, что задумали шестеро. Мы считаем, они были людьми, но правда в том, что они выше нас, ибо мыслят иными категориями и иными масштабами. От этого мне очень спокойно и страшно». Лекция в Каренском университете. В храме, теперь принадлежащем Вейрону, ничто не напоминало шестерых. Статуи вынесены на улицу и давно разбиты молотами. На их постаменты водрузили новые — герцога Дамонтага, рукавичку и самого великого Астора, легендарного темного наездника, рыцаря в шипастых доспехах. Разноцветные витражи, заказанные во Вьену прадедом нынешнего владетеля, повествующие о деяниях шестерых, расколоты, заменены черно-белыми, со знаком водоворота. В чашах и жаровнях горит синий огонь. На сотнях свечей во время еженочных молитв пляшет синее пламя. Да и на многих улицах ночного шаруда поселился этот благословенный свет. Он горит в домах, горит в герцогском замке, и в башнях, что теперь высится над столицей. Шауты. Лавиане не сомневалась в этом. Но ей было плевать на всех затаившихся в городе демонов. Впервые плевать. Потому что, наконец-то, случилось то, чего она так долго ждала, о чем мечтала, и не верила, что это вообще возможно. Она познала, что такое любовь Вейрона. Та пришла и объяла Лавиане. Растопила ее закостеневшую душу и увлекла в весенний танец радости, подарив то, о чем Сойка совсем не знала, бесконечное спокойствие, веру в будущее, счастье. Она поняла, наконец-то поняла, как долго жила в пустоте, как долго шла к своей цели, совершая гадкие поступки и даже не догадываясь, сколь жалкая у нее была жизнь. без всякого смысла, устремлений, служения, надежды. Ведя бесцельное существование далеко от истины, веры, правды, она сопротивлялась тому, что мог предложить ей Асторы, признавая за истину ложные убеждения, которыми шестеро заразили человечество. Но теперь Лавиане прозрело, пробудилась отринула бессмысленное прошлое, в котором она блуждала в потемках, лишь препятствуя этой любви. К любому из живущих, кто готов принять Вейрона в свое сердце и нашить на рукав водоворот. У Лавиани такая нашивка была уже давно. Она появилась через несколько дней после того, как Сойка прибыла в Шарут и самый первый раз вошла в храм Вейрона, не скрывая своего скептического отношения ко всему происходящему. Но Астора нашел ключ к ее сердцу и приобрел, пожалуй, одного из самых ярых адептов, из тех, кто пойдет следом за ним даже на ту сторону, будет сражаться за него. Но она была женщиной, а Вейрон не считал правильным просить с них плату кровью, мечом, сражением. Все, кто мог, ушли на юг, биться с заблудшими в вере, обманутыми шестерыми. Мужчины дрались где-то далеко, и сюда, в горную долину, новости о том, что происходило возле Лентра, приходили с запозданием. Говорили разные, о победе и поражении, о том, что это испытание всех детей человеческих, ибо Вейрон проверяет их, даже потерями. Она не прислушивалась, Лавиане просто верила и шла по его пути, исполняя то, что ей поручили в храме его. Сойка мыло полы, порой радостно плача. О, она так давно не плакала, что забыла, каково это, что он доверился ей, обратил на нее внимание, пускай через своих слуг. Дал цель. Маленькое, скромное, ничтожное дело. Вода в ведре была ледяной, пальцы сводила, когда она выжимала тряпку, а после, согнувшись на карачках, остервенела очень старательно, поминая его в разуме и сердце, терла большие квадратные плиты, чтобы на них не было и капли грязи, чтобы те, кто придет сюда утром, вошли в его чистый дом и были восхищены. Вместе с Сойкой трудились еще несколько женщин из тех, кого отметили и допустили жрецы. Чтобы попасть сюда, Лавиане работала на износ, как проклятая, доказывая, что ее вера сильна и она готова к служению. Бесконечные полы, залы, уборка, таскание воды, хвороста, чистка очагов, кухня. Она делала все, что от нее требовали, никогда не роптала и мечтала лишь о том, чтобы Вейрон дальше одаривал благостью ее жизнь. Чтобы, наконец он вернулся из тюрьмы, куда изгнали его лживые шестеро, и установил свой порядок. помог его светлости Рего Монтагу править и привести мир к свету, как того хотели Астора. К утру, обычно к утру, когда зал храма был оттерт до блеска, убиравшимся везло присутствовать на самой первый, как правило, закрытый для прихожан молитве. Лавиане сияло от счастья и снова плакала, видя чудо пламени, как оно лежит, но не обжигает возложенные на него цветы в память о погибшей герцогине Дамонтак. Только-только наступила ночь. Холодный осенний дождь шел с обеда, скрыв в пелене могучие пики. Но их промозглое дыхание стекало на шарут со всех сторон, проникало под одежду, шерстяную юбку, теплый свитер, войлочную накидку. Поговаривали, что зима, до которой еще полтора месяца, Выйдет суровый. Перевалы опять завалит снегом, а лавины не дадут торговцам из северных регионов приезжать до самой весны. «Лани!» — позвали ее. «Лани». Теперь ее звали так. Она себя так назвала, в знак перерождения. Старое имя — это прошлое. Его стоило оставить позади, вместе со всем тем, что случилось. Вместе с людьми, которые были рядом и оказались обузой, шелухой, помехой на ее пути к Вейрону. Она отринула их без всякой жалости и сожаления, как и имя Лавиани, которое когда-то дала ей мать на летосе. Все это теперь не имело для нее никакого смысла. Бывшая сойка подняла глаза от тряпки и натертого до блеска пола, выпрямилась с некоторым трудом из-за затекшей спины, Над ней стоял господин Тазбе, старший распределитель работ среди верующих, пришедших работать в храм по зову сердца. «Да?» «Надо накормить гарнизон Требухи. Тебя там будут рады увидеть». «Хорошо, но я не закончила». «Оставь». Тазбе был неплохим человеком, сердобольным и достойным. А еще он верил так же горячо, как Лавиане. И та... Нет-нет, да улыбалась с него веселые добрые шутки. «Машни справиться!» Она безропотно набросила толстый капюшон, накидки на седые растрепанные волосы и, сутулясь прошла через весь храмовый зал на улицу. Холод тут же пробрал ее до костей, несмотря на теплую одежду. К мраморным ступеням липли желтые листья, камень влажно блестел от дождя, отражая синие блики. Сойка, ёжись и, кляня про себя дождь, топталась у основания храма. Скорее бы уже непогода кончилась, и вновь наступили ясные дни. Она любовалась видом, открывающимся отсюда. На дома, бесконечные улицы, тянущиеся к свирепой горной реке, скачущие от водопада. На замок герцога, расположенный высоко-высоко над столицей. И, конечно же, на две грандиозные чёрные башни, довлеющие над всей долиной. Два черных великана, сотканных словно бы из ночи, усыпанных острыми гранями лезвиями. Будущий дом Вейрона. Самое прекрасное, что когда-либо существовало в этом мире. Их огромные тени широкими полосами ложились на город, скрывая под собой целые кварталы, переползая с улицы на улицу, пока за горами не исчезало солнце. Башни Калаф имтарк вновь выселись над Шарудом, как в прежние времена. Та, что стояла справа от водопада, полностью построена. Левая же пока не имела шпиля, и на фоне сестры казалась заброшенной. Так и было. Стройку остановили еще в середине лета, да так и не начали снова. В правой, на вершине, там, куда добраться могли лишь орлы, играющие с послеобеденным сильным ветром, всегда горели огни. там Жила сама Рукавичка. Та, которой Лавиане столько слышала, но так и не смогла увидеть. Астора и воспитательница его светлости, отправившаяся с ним на юг, а неделю назад вернувшаяся с ним же обратно, вела жизнь Затворницы. Хотя говорили, что раньше она довольно часто приходила в храм. Лавиане очень хотела бы встретиться с ней, прикоснуться к ее платью, попросить о благословении. Она упорно работала и не сомневалась, что рано или поздно её вера будет вознаграждена. Вейрон всегда отмечает каждого, кто идёт за ним. Это неоспоримый факт. Запряжённая двумя лошадьми подъехала повозка, и Лавиане поблагодарила Астор про себя за то, что Колымага со скрипучими колёсами была с крышей. До Требухея путь не близкий. Аккурат через весь город, да ещё и в гору. Точно промокнешь. За кучера сидел Тазбе, внутри, среди больших кувшинов и порядком горячих кастрюль, примостились Варла и Рхона, женщины, тоже приходящие к храму, помогать всем, чем только можно. Варла была из Дагевара, Рхона — из горного герцогства, восточных кантонов, сейчас все еще оказывающих сопротивление истинному герцогу, называя его самозванцем. Лавиане не вдавалось в подробности, Ее не волновало, что происходит вокруг, ибо она знала, что Эрегда Монтак справится со всеми проблемами. Так уже было, и так будет всегда. Сейчас Лавианя тряслась на жесткой скамейке, опустив голову и ощущая, как тепло и вкусно пахнет свежим хлебом, гороховым супом, жареной бараниной. Она не ела с утра, в животе заурчала, протяжно и предательски. Рхона посмотрела на неё из-под платка, скрывающего золотистые волосы, молча залезла под тряпки на тюках, извлекла отломленный кусок хлеба, до сих пор исходящего паром, сунула сойки. Затем подняла из-под ног металлическую миску, откинула крышку с одной из кастрюль, половником зачерпнула супа. Варла протянула ложку с искривлённой ручкой, сказала грубоватым голосом, «Ешь, сестра, мы уже перекусили на кухне. ешь там! Пока всех накормишь, не выстоишь, голодные-то». Лавианя начала есть, стараясь удержать миску внутри прыгающей на камнях повозки и не пролить суп. «Очень вкусно», — искренне сказала она. «Спасибо». Требуха — большой каменный дом, трёхэтажный, массивный, похожий на крепость, стоял на дороге, ведущий прочь из города в высокогорные луга к озёрам и отрогам печати туувинов, горбого пика защищавшего город от западных ветров дом всегда принадлежал храму и раньше во времена поклонения шестерым здесь давали приют и укрытиет паломникам из других кантонов теперь поток шедших к ложным богам полностью иссяк а дом благодаря его глубоким подвалам и надежным дверям стали использовать для почитателей шестерых но теперь они обитали здесь не в качестве паломников а как узники Разумеется, в требуху засовывали не всех, кто сомневался в верне ибо в сердце его много любви к заблудшим душам. В храме рассказывали о его кротком нраве и о том, что перед войной гнева он не карал учеников шестерых, а словом и убеждением обращал на свою сторону. Лишь те, кто упорствовали, нарушали законы герцогства, оскверняли святыни храма, смущали других, становились постояльцами подвала в требухе. Охранял этих отступников небольшой гарнизон, заботу о котором взял на себя храм Вейрона. Лавиане приезжала туда дважды и в первый раз насчитала 9 человек, а во второй — 11. Они все оказались приветливыми, добрыми людьми и обходились сурово лишь с противниками веры. Лавиане, нынешнюю Лавиане, так не похожую на прежнюю, здесь полюбили. Она щедро накладывала еду в их тарелки и никогда не отказывала в добавке, Могла пошутить, была любезна, но и за словом в карман не лезла, если кто-то начинал подтрунивать над скромной тихоней рхоной. Лавианя вместе с соратницами перенесла кастрюли и кувшины, повязала фартук и накормила каждого из девяти присутствующих. «Еще двое в караулке остались», — сказал им чернявый сержант, забирая вместе с тарелкой супа хлеб с чесноком и окороком. «Оставьте для них». «Остынет», — ответила Лавианя. «Я отнесу. Куда мне?» «Вон та дверь, до конца коридора и вниз по лестнице». «Вы справитесь вдвоем?» — спросил Оловианью женщин. Получив утвердительный ответ, она быстро собрала еду на поднос, умудрившись подцепить еще и кувшин с сильно разбавленным вином. Отнесла вниз. Возле входа в подвал сидели двое стражников. Услышав шаги и соки, они повернулись в сторону лестницы. «Благослови тебя в Эйронлане», — сказал один из них. с переломанным носом и двумя отсутствующими пальцами на правой руке. Он знал её, но она не была уверена, что когда-либо слышала его имя, лишь видела в прошлый раз в трапезной. А мы уж думали о нас забыли. Что сегодня? Гороховый суп, чеснок, окорок, хлеб. Ваша любимая пойла вот. Ещё каша с мясом. Всё не унесла. Сейчас. Она поднялась наверх, вернулась с небольшой, до сих пор тёплой кастрюлей где на дне было достаточно каши для двоих. После того, как пришло время ехать назад, они должны были задержаться у реки, чтобы отмыть грязную посуду. Но из-за дождя и темноты не стали, решив все сделать на храмовой кухне. «Остановись за мостом», — попросил Оловиане Утасбе. «Устал сегодня. Пойду домой». Тот просто кивнул. Работа в храме Вейрона — дело добровольное. Никто никого не заставляет. Стоило лишь пересечь мост, Лавианя душевно попрощалась, обняв обеих женщин, кивнула Тазбе и отошла к краю дороги, ожидая, когда повозку уедет. Дождь не прекращался, шелестел по капюшону. Река шумела со странным умиротворением. «Рыба полосатая!» — пробормотала Сойка, и раздражённая направилась назад, вспомнив, что забыла забрать из караулки кастрюлю. «Если не вернуть, завтра на кухне при храме будет нескончаемое стенание». В этой части столицы огни горели оранжевым, обычным пламенем. И если Лавиане хотелось взглядом прикоснуться к Вейрону, она задирала голову к небу. Башен из-за непогоды видно не было, хотя Сойка кожи ощущала, как они возвышаются над городом на склонах утеса, с которого вниз падает Брюлен де -Фоссен. Видела где-то там, скрытое за тучами, бледно-синее сияние из окон правой твердыни Калафын Тарка. В дверь требухе пришлось стучать довольно долго, прежде чем отодвинулась заслонка маленького окошка. «Чего надо?» — почти тут же её узнали. «А, ты! Что такое?» «Кастрюлю забыла. Отправили назад. Открой!» Её впустили в тепло, и она была рада, наконец, уйти из дождя. Вся накидка вымокла, и Сойка отжала её край, хотя это мало помогло. «Кого принесло?» — чернявый сержант, услышав, что дверь хлопнула, выглянул из столовой. «Посуду оставила», — объяснил солдат. «Внизу?» — спросил у нее сержант. «Внизу», — сокрушенно вздохнула Сойка. «Забирай», — махнул командир. «Дорогу помнишь». Она прошла через столовую. Четверо пили уже не разбавленное, а вполне себе крепкое вино, раскупорив пузатую бутылку из темного стекла. На нее глянули и, чуть помедлив, решили убрать бутылку. «Кому мне говорить об этом?» — успокоила она их. «Да и зачем? Погода отвратительная, я бы сама с радостью приняла. Да у меня от него болит голова». Они заулыбались. «Храни тебя, Вейрон, добрая женщина». Лавианья благодарно кивнула, ибо любое пожелание — дар, от которого неразумно отказываться. «Всё, хотел задать вопрос», — сказал один из солдат, обращаясь к ней. «Татуировки у тебя на ладонях. Бабочки. Это что?» Сойка показала всем заинтересованным руки. «Ошибка молодости. Я из Пубира, а там такой товар хорошо продаётся. В молодости я была горяча». Они заухмылялись, и тот, что пытался прятать бутылку, с пониманием, произнёс. «Но теперь всё в прошлом, потому что Вейрон принимает каждого и никого не осуждает. Он готов был и шестерых принять, но те пошли на него войной». «Да, воистину так». Она спустилась вниз по уже знакомой лестнице, увидела кастрюлю на столе. К двум прежним тюремщикам присоединился третий, один из тех, что ужинал в зале час назад. Невысокий, щуплый, он притащил с кухни котел с варевым, пахнущим чем-то горелым, совершенно неаппетитным, и теперь разливал светло-серую жижу деревянным черпаком по высоким стальным мискам. Пришло время кормить заключенных. «Я же говорил, кто-нибудь за ней вернется!» сказал стражник, приподняв кастрюлю и протянул Лавиане. «Держи!» «Спасибо!» — произнесла Сойка, и ее нож, выхваченный из-под накидки, вошел человеку под подбородок. Пустая кастрюля с грохотом бухнула на пол, крышка отлетела, точно колесо проехалось через все помещение и задребезжало под скамейкой. Впрочем, Сойка не следила за этим, вне всякого сомнения, обыденным зрелищем, так как товарищ убитого, к чести его, не застыл, начал тянуть из ножен кинжал, вставая с лавки. А повар обернулся, раскрывая от удивления рот. Она перемахнула через стол, ударив воина с кинжалом ногами в грудь, он клацнул зубами, опрокидываясь, затылком впечатался в пол. Понимаю, что пока он вне игры, Сойка обернулась к последнему и заорала, когда из котла на нее выплеснулась сплошная серая масса. Горелая каша... По счастью, едва теплая из-за нежелания тех, кто здесь служил, заботиться о бузниках, попала на лицо, шею, грудь, руки, да, в общем-то, на всю лови они. В нее швырнули котел, но на этот раз ей все-таки хватило ума уклониться, и тот врезался в стену с оглушительным грохотом, выиграв в конкурсе шума у злосчастной кастрюли. Оставалось лишь уповать, что подвал глубоко, и, возможно, наверху ничего не слышали. Была такая надежда. Повар, опять же, к глубокому удивлению Лавиане, даже не сделал попытки напасть. Он юркнул прочь, к лестнице. Сойка попыталась вцепиться ему в плечо левой рукой, но та, испачканная в каше, соскользнула, не удержав хват. «Рыба полосатая!» Она метнула нож, оступилась на грязном полу, шлепнулась, вскочила на четвереньки, словно волчица, начала движение, подобрала нож. Выбежала в коридор, поняла, что этот придурок вместо того, чтобы звать на помощь, помчался на второй этаж, понеслась следом, про себя ещё раз считая, четверо за столом, плюс привратник и сержант на первом, шестеро. Двое в подвале. Один из них покойник, второй, скорее всего, нет. Итого восемь. Один бежит наверх, девять. И значит, ещё где-то два человека. Разумеется, если все они получили причитающийся ужин, если никто не пришёл в то время, пока сойка волоклась от моста обратно. Этот гад снова шмыгнул от нее в ближайшую комнату и захлопнул дверь прямо перед носом соки. Она уже не церемонилась. Снесла талантом дверь с грохотом, который точно привлек всеобщее внимание. Но она больше не думала о том, чтобы прикончить их поодиночке. Мерзкая каша налипла на ресницы, воняла в ноздрях, забилась в уши. Она жаждала крови. То, от чего сдерживала себя почти два месяца, униженно и смиренно драя полы во славу проклятующего Вейрона, чтобы он сдох со всей его кодлой. Здесь ничего больше делать не пришлось. Разлетевшаяся дверь сломала беглецу кости, и он висел на фрагментах рамы с выбитым стеклом, двумя переломанными, едва держащимися друг за друга частями. Сойка потянула тело на себя, оно вместе с последними осколками рухнуло на пол. Быстро обыскала, но ключа не нашла. Скорее всего, у кого-то внизу. Если там нет... Снова придется тратить бабочку. «Эй, что происходит? Ты кто?» Двое появились из дальней части коридора уже с обнаженным оружием. «Котел с кашей лопнул», — флаксиво ответила она, радуясь, что успела спрятать нож. «Это я, лань Котел лопнул. Посмотрите, что со мной. У вас есть где умыться?» Один неуверенно опустил меч, но его заросший щетиной приятель, босиком и растрепанный, явно сосна, рявкнул. «А да ну, стой! Сейчас глянем, какой такой котел!» Бывшая убийца ночного клана радостно улыбнулась, но не остановилась. Еще чего. Вот ж останавливаться она не собиралась. Прежде чем лезть в подвал, стоило все же очистить требуху от тех, кто обязательно будет ей мешать и помнит в лицо. Дверь противно скрипнула на несмазанных петлях, когда сойка отомкнула ее тугим ключом, который, на первый взгляд, совсем не подходил к замочной скважине. «Долго же ты шла?» Рэмс, изрядно помятый, с почти сошедшим синяком на лице, щурясь на факел, вышел из мрака. «Хм, чего только не увидишь на путях, милосердный!» Последнее замечание относилось к испачканной лавиане, которая, конечно, вытерла себя какой-то тряпкой, на первом этаже но признавала, что лучше отнюдь не стало «Вы у меня давно в печенках. Все вы. Милосердная Соня. Ты, твой старший дружок, дорога, бандиты и мародеры на ней. Это страна, город, фанатики Вейрона, и он сам вместе со всеми шаутами мира. Знал бы ты, сколько раз я жалела, что покинула Лентер, пойдя на поводу у твоей хозяйки». Она сердито направилась прочь, не слушая криков из соседних камер, с мольбами, чтобы их тоже освободили. Жалости у Сойки не хватило бы и на одного. «Отпустишь, запомнят тебя, потом их поймают, они разболтают и начнутся проблемы. Или еще хуже, увяжутся следом. Пусть сидят там, где сидят. Шестеро решат их судьбу, а не лавиане». В караулке она перешагнула через один труп — Другой обошла по дуге, чтобы не пачкать ботинки в крови. Довольно забавная щепетильность. Что касается твоего вопроса о моей неспешности, отыскать тебя оказалось весьма сложно. Храм в столице, с позволения проклятой, я рукавички организовал уже 9 тюрем для таких придурков, как ты. Те, кто не может посидеть тихо, спокойно и готов вякать в защиту шестерых, хотя те точно в этом не нуждаются. Справедливости ради, я не вякал. Сойка фыркнула и протянула ему меч, стоявший возле лестницы, а после начала подниматься из подвала. «Да плевать мне, за что ты загремел сюда. Но девять — тюрем, куда так просто с улицы не попасть, если ты не свой. Одна вообще в замке герцога, и потребовалось время, чтобы узнать, где держат тебя. Почти два месяца упорно трудясь во славу Вейрона». «У тебя хорошо получилось». «Тебя-то откуда знать?» — она посмотрела на него через плечо. «Ты пахнешь так, как они». «Любовью к нему. Поэтому тебе поверили в храме и позволили наполнять тарелки стражников». Усмешка. Они вышли в столовую, которая теперь ничуть не напоминала ту, где совсем недавно Лавиане с другими верующими устраивали ужин для тюремщиков. Столы перевернуты, стулья сломаны, люстра оторвана, и во всем помещении горит лишь один факел, да камин в противоположном конце зала. Алибарда была вбита в потолочную балку, другая — в стену, и на ней пронзенный висел человек. Тела остальных валялись повсюду, а самый последний — возле двери, до которой так и не успел добежать. Они вышли на улицу, под дождь, и Сойка быстрым шагом направилась прочь, глядя прямо перед собой. «Мне придется вернуться утром и снова мыть полы. Хотя бы несколько дней, пока не утихнет переполох, когда найдут мертвецов. Сейчас я доведу тебя до нашего логова». Мы сменили место после того, как тебя поймали. Нет нужды. Я знаю дорогу. Да ну!» — она с подозрением посмотрела на Дева. «Тебе во сне богиня нашептала?» Он коснулся пальцем носа, сверкнул улыбкой. «Я верная служанка и знаю, где она находится». «Рыба полосатая. Чего бы, ради не пойти ломать стену в храме Вейрена, а не тебе? Ты бы нашел его в два счета своим носом». «У всех свои задачи в этом мире». «Расскажи мне, о мудрый, кой скованное тебя понесло в храм асторы Зачем ты решил устроить там разгром? Глупая затея. Тебя могли просто убить. Опечалил бы рыжую». «Этот храм ранее был храмом шестерых». Лавианя поперхнулась от возмущения. «Какими, забери тебя тьма, очевидными вещами ты еще хочешь со мной поделиться? Дождь мокрый, ночь темна, идиоты бесконечны, а дэвы раздражают одним только своим присутствием». «Храмом шестерых», — ничуть не смутившись, вспышки негодования продолжил Рэмс. «И он построен еще в прошлую эпоху, в год, когда Тион освободил Арилу и неси и Скалафом Тарка, а после с волшебниками изгнал Шаутов из этой части Единого Королевства». «Невероятно интересно. Расскажи мне это, когда я начну страдать бессонницей». Шарут помнит Арилу и то, что она покровительствовала городу, но о даре, который она принесла ему, все давно забыли». кроме деба и что это ради чего ты ломал стену в тилищу верена рэмс сунул палец в рот и вытащила за щеки мокрое и странное колечко сойка пригляделась и увидела что это маленький локон светлых волос слуга Мири тут же снова убрал их себе за щеку я не из брезгливых но тот просто проситсяфу смотри не подавись случайно улыбка это волосы ориллы и ты знал где они «Они пахнут. Найти было нетрудно». Сойка закатила глаза, мало что понимая, но решила больше не задавать вопросов сумасшедшему. Лучше поговорить с Бланкой, если, конечно, та в курсе. Хотя последние недели с ней тоже творилось что-то непонятное. Шли молча и быстро через пустые кварталы, по улицам бедняков, прижимавшимся к горным склонам и забиравшимся на них. Дома держались там на честном слове, волею судьбы. благодаря заступничеству шестерых, ныне забытых этим городом. Дорога сузилась, исчезла мостовая, и ботинки хлюпали по лужам и грязи в полной темноте. Залаяли цепные псы за заборами. В отдалении слышался слабый шум, его большей частью прятал за собой дождь, далекий водопад. Чуть погодя, домишки начали попадаться реже, появились поля, овечьи загоны, амбары. Даже псы уже не лаяли. Так пусто. Впереди только еловый лес до да горный склон. Маленькая ферма, купленная Бланкой, казалась островком тепла в мире холода. В одном из окошек горела золотистая свеча. Из мрака, который никогда не был для лавиани тайной, с кнутом, обмотанным вокруг запястья, выступил ради, Кивнул ей, посмотрел на освобожденного Дева, мотнул головой в сторону дома. Тот пошел, ничего не говоря. Всё безопасно? Сюда никто не придёт? Нет. Он больше не стал расспрашивать. Повернулся за Рэмсом, но Сойка взяла его за рука в куртке, останавливая. Как она? С госпожой всё хорошо. Я передам, что ты беспокоилась. Скорее возвращайся. Время на исходе. Знать бы, какой смысл ты вкладываешь в эти слова. Герцог в столице. Его демон тоже здесь. Мы движемся к тому, чтобы закончить. Без фламинго? Они будут. скоро». «Ты уверен?» «Да, она видела». «Я пошла», — сказала Сойка. «Вернусь, как только станет безопасно». Она сочла, что угроза миновала через четыре дня. О разгроме требухи судачили, беглеца и убийц искали. Но на неё никто не подумал. Никто не приходил в храм Вейрона, никто не допрашивал людей, которые кормили тюремщиков в тот вечер. Сказавшись больной, она предупредила, что не появится ближайшую неделю, и вернулась на маленькую ферму, прижимавшуюся к еловому лесу. По пути заглянула на рынок, купила яиц, сыр, молока, мясо, не обращая внимания на высокие цены на продукты из-за войны. Узнала слухи о том, что уситы, любящие Верна, конечно же, победили, А сейчас армия распущена по рубежам реки и соседним провинциям Ириасты и Фихшейза, чтобы набраться сил перед весенним наступлением на Риону. Лавиане лишь хмыкало. Не говорилось ни слова о том, что армии обоих противников истощены, что уцелевших уже нечем кормить. А еще, что требуются люди. Много людей, чтобы снова столкнуться лбами, точно бараны на мосту, надеясь, что один сбросит в воду другого. И она знала, как этого достичь. Ирега де Монтак за ближайшие месяцы должен с помощью угроз, обещаний, шантажа и страха, считай, шаутов, склонить на свою сторону северные герцогства. Дарио, кулью Варен, тараж может быть, Накун. Убедить совьят и соланку, или хотя бы сделать так, чтобы они не вмешивались. А у южан выбор простой. Им тоже нужны и совьят, и соланка, И еще все оставшиеся силы — Алагории, Карифа, Дагевара, Аринии, Нейкской марки, люди, ресурсы. Все пойдет в дело. Перерыв в битвах. Пришло время бесед, прежде чем снова взяться за мечи и топоры. Она подумала о том, с кем в этом конфликте были бы Сойки. Кого бы выбрал ночной клан? Что бы посоветовали золотые герцогу? Останься, Шреф, жив. Очень даже, может быть, он поддержал бы Рега де Монтага в обмен на какие-нибудь тайные знания, к которым всегда стремился, но неизменно оказывался в проигрыше. Ей было жаль его, жаль того мальчишку, которого она помнила, и который умер, превратившись в то, чем Шреф стал в итоге. Ради дежурил на улице, сидя за пустым авином, так, чтобы видеть дорогу, но не было видно его. Когда она подошла, то задала вопрос, беспокоивший её последние дни. «Как нас найдёт Шерн? Все они?» «Никак», — ореховые глаза Дэвы смеялись. «Рэмс почует их и приведёт, когда придёт время». «Ты горишь счастьем». «Ибо я нить». «Уже не след? Вечно ваши безумные загадки. Как вы идут себе в храме находитесь с подобными в витьеватыми разговорами?» Она распахнула скрипучую дверь, вошла в холодную прихожую, заваленную хворостом, заставленную пустыми горшками, с вешалкой, на которой торчали шерстяные дорожные плащи. Под потолком рассерженно гудела одинокая, не уснувшая, несмотря на осень, муха. Раздражающе гудела. Сойка заглянула в пустую кухню, ругнулась, видя, что очаг остывает. Оставила продукты на столе, подбросила хвороста, сходила на улицу. Под взглядом Роди взяла несколько поленев, вернулась. Очаг чадил, дым ел глаза, но пламя с благодарностью приняло еду. Только после этого, пригибаясь, чтобы не задеть головой притолоку, она поднялась по узкой, очень неудобной лестнице наверх, заглянула в комнату и увидела, что на кровати сидит дремлющая бланка, а Рэмс распускает завязки на ее платье. «Ты что это думал, сукин сын?» С угрозой в голосе спросил Оловиане, не веря своим глазам. «Её надо вымыть», — ничуть не смутился Дэва, кивнув на ведро с водой, от которого поднимался пар. «И поменять одежду. Мы делали уже не раз». «Давай проваливай, умник». Он посмотрел на неё с сомнением, и Сойка начала свирепеть. «Не зли меня, парень. Давно она такая?» Госпожа пребывает в грёзах. «Давно?» ради говорит, что вторую неделю. «Он её кормит?» Теперь взгляд тёмных глаз изменился. В нём появилось нечто похожее на возмущение. «Конечно. Мы заботимся о милосердной, и она не всегда такая». «Иди, следи за огнём. В доме холод. Странно, что южанин этого не чувствует. Не думаешь о себе, подумай о ней». Она выпроводила его, закрыла дверь, занялась работой. Терпеливо и аккуратно, думая, до чего докатилась. Возится с рыжей, которую терпеть не могла с самого туманного леса. И вот же как судьба распорядилась. Даже эта холодная, невыносимая, высокомерная особа каким-то непостижимым образом стала ей семьей. Тут Сойка не удержалась от едкой усмешки, покрутив возникшую мысль «и так и эдак». Выходило, что если семья, то в родственниках у нее сама мире. Забавно. Живот можно надорвать от смеха. Рыба полосатая. Ей не нравилось то, что давно уже происходило с Бланкой. Чем ближе они подъезжали к горам, тем более странной та становилась. Замыкалась, подолгу спала, а порой говорила сама с собой, касаясь рукой чего-то невидимого. Госпожа Эрбит ничего не объясняла, хотя Сойка много раз спрашивал у нее, что происходит. Туманная «Я смотрю вероятности, ищу дорогу». Вполне возможно, она помогала, говоря, куда ехать и как, потому что они проезжали через разорённые войной герцогства без проблем, насколько вообще это было возможно в подобные времена. Одна попытка ограбления в пути, две стычки и голодный бунт в городке, из которого им пришлось бежать, плавя на лодке сквозь горящие районы, когда жар от пламени лизал лица. Тяжёлый переход через Драбатские врата, а потом по долинам, где только совсем недавно затихла гражданская война. С каждым днём Бланка становилась всё отстранённее, всё задумчивее, словно она теряла связь с реальностью, словно та переставала её интересовать. Лишь в краткие часы она возвращалась, становилась прежней, отдавала приказы Дэвы. На взгляд Лавиане совершенно нелепы. Иногда случались просветления, и тогда она просто была рядом с ними, привычная, Но Сойка порой замечала или странную улыбку, или незнакомое движение тёмных пальцев. Жесты, не присущие Бланке, но всё это было столь мимолетно, что даже подозрительная убийца ночного клана сомневалась, что ей не показалось. Сойка вымыла Бланке голову, расчесала волосы, нашла вместо дурацкого платья овечий свитер, шерстяные чулки, штаны. Сходила вниз вылить грязную воду, Вернулась и увидела, что госпожа Эрбит сидит на кровати, рассеянно вытирая влажные волосы полотенцем. «Спасибо», — сказала она Лавиане. «Мелочи!» «За то, что спасла моего Дэба». «А, мелочи! Зачем он жрет волосы?» Бланка улыбнулась. «Я странно себя ощущаю. Чужая память, чужие знания. Они наслаиваются на мои, путаются. В них столько лжи! Многое из того, что мне видится в нитях, никогда не происходило и не произойдёт. Каждое волокно, стоит лишь притронуться к нему, поёт, пытается рассказать свою историю. То, что пришло, что умерло и что не родилось. Подобное смущает сознание, и иногда я тону в этом. «Как я могу помочь?» «Никак. Ибо это благо, потому что среди мусора видений, чужой памяти и надежд, которые мне не принадлежат, я вижу крупицы истины». То, как следует поступить, чтобы прийти к финалу. — Финалу чего? — Целей мире. Моих целей. — И каковы же они, Бланка? — Сложны для моего разума. Я — крохотный паучок, что ползёт по огромной паутине бесконечности. И та слепит картинками. Маленькие лоскутки, пока не складывающиеся в полотно. Сойка щёлкнула пальцами в лёгком недовольстве. — Честнее сказать... Лень объяснять. Я просто знаю, что следует делать. Иногда. Это как горная тропа вдоль пропасти, которую внезапно освещает полная луна, появляющаяся из облаков. А потом всё снова скрывается во мраке. Я успеваю сделать лишь шажок вперёд. Ты прям поэт. Тропа, луна, рыба полосатая. Был бы толк от всего этого? Он есть. Я знаю, что надо делать, чтобы пройти ещё немного вперёд. Когда мы уходили из Лентра, Ты говорила, тебе надо сюда. Всё ради той разломанной стены в храме Вейрона. Из-за волос? Это ведь волосы Арилы, верно? Рэмс не сочинил. Ты послала его. Всё так. И зачем они? В этом локоне сила. Помощь. Там спрятана нужная нить. Память. Она ждала меня тысячу лет. лавиани смотрела на Бланку. Та смотрела на Лавиане. Не торопя, ожидая вопроса. Сойка думала. Всё сказанное казалось ей бредом. Локон великой волшебницы. Именно этой. Именно здесь. Именно сейчас. Именно для Бланки. Для Мири. Что ж там за нить, которой нет у других? Почему? Я не понимаю. О, я тоже не понимала. Просто знала, что мне надо в Шарут, и здесь всё станет ясно. Ты помнишь, как Мильвео рассказывал нам о пряхах? Тебе. Но да, Шерон мне пересказала, что ты одна из них. Первая, за сколько там столетий. Что Вейрон их всех уничтожил, но потом ты оказалась в мире. Да, оказалась. А пряхи — это лишь мой… её инструмент. Мири, видя грядущее, везде создавала свои инструменты, чтобы управлять нитями и вывести путь в то будущее, с которым можно было бы справиться. Поэтому появились пряхи — которые не ткали нити, а растили их в себе». «Хм. И тёмный наездник лишил тебя э, её такого оружия». «Верно. А ещё он считал, что пряхи видят истинную суть. Его суть. Того, кто он на самом деле. И также надеялся, что и кибель закроет мне доступ к нитям. Не даст вернуться, как предсказано, если обрежет все возможности». «Он э, ошибся?» «Нет». Пряхи среди людей, которых Мири взращивала и учила, были убиты. Все. Каждая. Но после он проиграл, был уничтожен одним из шестерых на равнинах Даула. И Мири смогла всё восстановить, сделала иначе, под новой задачи, которые возникли. И Лавиане поняла. Храм Дево. Новые инструменты, новые слуги. Их нити. Верно. Нити Дево. «Моё кружево! Моя сила, что я оставила им на хранение!» Бланка немного нахмурила рыжие брови над чёрной повязкой. «Странно говорить, мои, а не её, но я часто перестаю видеть разницу. Слишком часто!» «Это то, что тебе показывают нити? Прошлое?» «Малая часть, которую я могу понять. Девы были тем якорем, что удержал её в мире даже после того, как она умерла. мире затерялась в кружеве. спряталась от смерти и после. Рыжая чуть неловко улыбнулась. По дурацкому стечению обстоятельств снова пришла в мир вместе с девочкой из семьи Эрбит. Хорошо, допустим, но как связаны со всем этим Орилой? Улыбка, широкая, веселая. Будь у Бланки глаза, они, наверное, смеялись бы. А еще в этом веселье Лавиане разглядела грусть. Сойке стало ясно, что собеседница не торопится ничего объяснять. вздохнула и высказала предположение. — Орила была пряхой. Госпожа эрбет едва заметно покачала головой. Лавиане почувствовала раздражение, несколько раз вдохнула, чтобы успокоиться, перебирая варианты, и внезапно выпрямилась ошарашенной идеей, от которой у нее ненадолго перехватило дыхание. На самом деле перехватило, без дураков. Так что больно стало под грудиной. — Ты... Она... — пробормотала Сойка. «Арила — это мир! Это, сука, Арила!» «Ну, довольно невежливо называть меня сукой». Лавиане прищурилась. Теперь с ней говорила не Бланка Эрбит, другой человек. Сидела она иначе, голову держала не так, улыбалась незнакомо, а руки складывала, как никогда не делала рыжая. Первым желанием Лавиане было схватиться за нож, вторым желанием Лавиане было схватиться за нож. Третьим желанием… Сойка остановила себя трижды, понимая, что это глупо. Совершенно глупо. Что она сделает? Приставит белой шее и пригрозит зарезать, если здесь вновь не появится бланка? Смешно. Если ты только посмеешь причинить ей вред. Я не могу причинить самой себе вред. Это был голос бланки, но интонации все еще звучали незнакомые. Ты не понимаешь… Мы — не разные личности в одном теле. Мы — я едины. Одно. Просто вернулась часть памяти. Одна нить, которая пробудилась, когда я коснулась татуэтки. Теперь она во мне, и от этого не спрятаться. Но нет причин бояться. Сказал людоед девочки, заблудившейся в лесу. «А что, если тебя уже не существует? Что, если Мири всего лишь играет со мной, выдавая себя за бланку?» Негромкий смех. Так легко. Ты не избавишься от меня, Лавиане. «Одна нить», — Сойка всё ещё не была убеждена. «Что, если убрать её? Вырвать?» «Тебе это не дано. И пока это не пойдёт во благо, пока мир и будет с тобой. Хочешь благословения?» «Да пошла ты», — спылила убийца ночного клана. Смех. «Я буду терпеть тебя. Или вас, уже не знаю, как всё это безумие называть. Ради того, что следует совершить». И только поэтому. «Договорились», — серьезно ответила Бланка. «Значит, в прошлый раз ты родилась варили «Я не выбирала и... Нет». «Что значит «нет»? Ты меня с ума сведешь, рыжая!» В тот раз нить Мири разделилась на три части. Лавиане глупо моргнула. Раз, другой... «Не понимаю». орила и Нейси. Тион. Сойка еще раз моргнула, осознавая услышанное. Попыталась это представить и поняла, что у нее плывет сознание. Это казалось просто невозможным, непредставимым бредом. Подобное недоступно людям планировать на тысячелетия, раскидывать ниточки надежд, крючки ожиданий, капканы действий и ловчие ямы вероятностей, чтобы все они были связаны и в итоге привели к правильному, нужному результату. Это не человеческое. Это мощь существа, чьи возможности находятся за гранью обычного разума. Тройная нить? Для лавиани такие способности беспредельны, странны, опасны, и лучше она не будет думать об этом. Иначе становится слишком некомфортно от того, что это бессмертное создание может путешествовать через века, перерождаясь в тех, кто этого никогда не хотел, двигая их к намеченной цели не силой. не заставляя, а лишь созданными для них случаями, волей вероятностей. Поэтому она перестала об этом думать и сказала в своей обычной манере. — Рыба полосатая. Смешно. В тот раз в мире тебе не повезло. — И что? То время ты помнишь тоже? Бланка с сожалением мотнула головой, кончики мокрых волос хлестанули по плечам. — Нет, ничего. Как забытый сон. Туман. Я помню лишь касание к перчатке, когда нить Мири проснулась, а потом я умерла. Не достигнув ничего, Бланка молчала. Лавианя уже прекрасно знала это говорящее молчание. Или, достигнув очень многого, Арила стала тем самым камнем, который запустил войну гнева. Катаклизм. И всё пришло… К этому. К сейчас. К тому, что должно быть. Что Мири увидела в эпоху до ухода Асторы. Сойка развела руками. «Наверное, я должна восхититься. Ужаснуться. Почувствовать ненависть или ещё чего-то. Мири, проклятый кукловод, и у неё действительно есть ниточки». Арила коснулась перчатки, Неси заставила других пойти в аркус и принести перчатку для сестры, которую, небось, Мири и спрятала там. «Тион? Что сделал Тион для тебя?» «Проклятие. Так долго идти. К чему? В чём цель?» Она скрывалась в нитях. Вейрон — в доспехах, перчатки скованном. Моя задача — уничтожить его, чтобы он не уничтожил всё, что нас окружает. «Вы оба», — Ловиане вздохнула, — «ты и он. Оба одинаковые и приведшие к увиданию целые эпохи, ответственные за гибель миллионов, бесконечная война тысячелетий». «Да, мы оба. Они. Он, я». Но дальше всё будет ещё хуже. Надо остановить это здесь и сейчас. Скажи, что понимаешь это, пожалуйста. Сойка поднялась со своего места, сунула руки в карманы, покачалась на пятках, подошла к окну, размышляя. Проклятущие башни виднелись даже отсюда. Торжествовали, портя угольной чернотой небо. Странно, что многие, в том числе и Роди, находили их красивыми. Сойке нравилось, как было раньше. когда рядом с водопадом торчало два огрызка, уничтоженных ещё Теоном. «Где бы ты хотела жить, когда всё закончится?» «Что?» Бланка не ожидала такого вопроса. «Я бы вернулась в Пубир. Прекрасный город, несмотря на всю помойку и проклятущих мартышек. Там тепло, привычно. Старость я бы встретила там». Риона. «Правда? Столица Третини? Свой домик?» «С Виром, конечно же!» «С последовал твёрдый ответ. «Ну что же, Риона не так далеко от Пубира, как твой дурацкий городишко, название которого я и не помню уже. Будем ездить друг к другу в гости». Они обе понимали, что этого никогда не случится, но улыбнулись, словно бы скрепляя обещание, которое даже не прозвучало. «Хорошо, рыжая, плети свои ниточки, дёргай за них. Управляй даже мной». но закончи это безумие, а там посмотрим». Она взялась за ручку двери. «Пожалуйста, не говори, Мильвио, это причинит ему боль, потому что я не она и не Нейси, и не его лучший друг. Никому не говори». «Хорошо, о милосердная». «Не называй меня так. Уж чего, а милосердия во мне куда меньше, чем в тебе». Я спросила у Дэва, какое милосердие я совершила, и ради ответил, что милосердие совершают те, кто окружают меня». делай мир лучше. А я, смотря на это, становлюсь добрее и правильно плету нити, чтобы потом милосердие пришло ко всем. — Твои евнухи, мне нравится всё больше, — сказала Сойка и ушла, оставив дверь открытой.